Глава 33. Договорились? Кайль. Зажав на кровати вяло сопротивляющуюся тиару, я чмокнул ее в губы и поспешил вернуться к мерцающему порталу. Понимал, если я задержусь еще хоть на секунду, то идти получится не скоро, и тогда мы опоздаем на лекции. А этого ректор не прощает. Я-то ладно, а вот Тиара не хотел, чтобы ее наказывали. По венам бежало столько эмоций, и я был счастлив. И мое счастье увеличивалось стократно, ведь чувствовал, что Тиара испытывает то же самое. Вернувшись к себе в комнату, направился к шкафу, намереваясь взять вещи. Но тут взгляд упал на зеркало, в котором... «Какого?» — ахнул с неверием, смотря на свое отражение. Моя вязь, говорящая о хорошем магическом резерве, она стала больше, расползаясь по коже. Все игривое настроение мгновенно сошло на нет. И я на нетвердых ногах зашагал вперед. Вчера, когда раздевался, ничего подобного не наблюдалось. А сегодня? Сегодня переплетенная вязь поднялась выше локтя, отмечая собой и плечи. Не знал, что это значит. Даже думать не хотел, потому что все мысли сразу начинали убегать В ненужную сторону, в которой пищал мерзкий голосок, уверяя, что мои чувства к тяре не настоящие. Что это действие наших с ней переплетенных аур. Настроение окончательно упало. Так вот, почему мне так легко удалось одолеть Усона? Тяжко вздохнул, я взлохматил волосы пятерней. Потому что стал сильнее. И мне бы радоваться, ведь теперь этот сморчок остался позади, как я всегда и мечтал. Но на душе было погано. Может, мое увлечение магического резерва произошло по какой-то другой причине? Верилась с трудом, конечно, но все же я не терял надежду. Понимал. Тиара ощущает мое состояние души, поэтому попытался отвлечься, дав себе слово, что сегодня-то уж точно свяжусь с родителями и вытрясу из них всю правду, чего бы мне это ни стоило. Привел себя в порядок и поспешил открыть портал возле женского общежития, чтобы встретить Тиару. Конечно, можно было бы выйти и в ее комнате, но я не хотел этого делать, чтобы не смущать девушку и ставить в неловкое положение. Я не Оусон и никогда таким не буду. Все, что происходит между мной и Тиарой, остальных не касается. Мое появление возле женского общежития сразу привлекло внимание девушек. Адептки начали шептаться, бросая кокетливые взгляды, а я стоял чуть в стороне от парадного входа и понимал, что они мне противны словно навозные мухи или кишащие опарыши. Не выдерживая, скривился, отворачиваясь. Я словно чувствовал исходящую от них вонь, и это было странно. «Он кого-то ждет?» «Наверное, к Лайле пришел». «Сдалась мне ваша Лайла». «Наверное, к той?» «Как ее?» «Тиара. Точно, тиара». Низкосортная шваль. Сначала перед Ри раздвинула, теперь, судя по всему, и перед Кайлем. Эмоции завладели мной. Не вынося словесного поноса, резко обернулся, призывая свое магическое оружие. Секунда, и кожаный плетеный кнут звонко щелкнул в нескольких сантиметрах от пустоголовых идиотов, которые испуганно замерли кучу глаза. «Смотрю», — угрожающе произнес, — «у вас языки лишние?» «Мы? Да мы!» — заикаясь, дрожала самая болтливая из них. Ее, в чем я был полностью уверен, жрала зависть. «Заткнулись!» Приглушенно рыкнул, сверля куриц злобным взглядом. «Если с ваших поганых ртов слетит хоть одно слово о Тиаре, Намеренно сделал паузу, чтобы безмозглые прочувствовали повисшую в воздухе угрозу. Последствия вам не понравятся. Поверьте. И ведь было объяснено, что Риан подставил ее. Но нет же. Этим клушам проще поверить в какую-нибудь гадость, чтобы потом обсуждать на каждом углу, чем повести себя разумно, отталкиваясь от фактов. Девицы жались друг к другу, не решаясь произнести ни слова, и в этот самый момент на мое плечо легла ладонь. Тиара. Я сразу почувствовала ее, отчего пульс ускорился, а по коже потекло приятное тепло. Оставь их. Магиана была благодарна, что я заступился за нее. Им только и остается, что болтать. Прислушавшись, к ее эмоциям понял. Тиара говорит то, что думает на самом деле. Синеволосой было плевать на них. Для нее главное, чтобы именно я верил ей. От этого, понимая, моя душа запела. «Я важен для тебя, да?» спрашивал ее глазами. «Идем», — улыбнулась девушка. «А то на лекции опоздаем». «Идем», — кивнул я под пристальные взгляды притихших адепток, сжимая девичью ладонь и переплетая наши пальцы. Тиара была немного смущена, но и нравилась. Нравилось мое проявление романтических чувств, которые она с приятным волнением принимала. Мы направлялись к главному корпусу, проходя мимо адептов. На нас смотрели, провожали взглядами, а потом еще шукались за спинами, вот только нам было все равно. Мы неспешно шли дальше, чувствуя тепло друг друга. «Ну, наконец-то!» — донесся крик Дарана, который, завидев меня и Тиару, замахал рукой. «Я вас уже заждался!» «Балбес!» — фыркнул я тихо, слыша хихиканье синеволосой. «Чего, спрашивает царет на весь двор?» «Не волнуйся!» Поспешил успокоить я девушку, в которую появилась небольшая нервозность. Дар не затронет тему о том, что увидел сегодня утром. Сместил взгляд, наблюдая розовые щеки Магианы. «Ты такая милая, когда смущаешься», — шепнул ей. «Еще слово и получишь», — предупредила она меня. «Хорошо», — из моей груди вырвался счастливый смех. «Обязательно получу, но чуть позже, когда никого не будет рядом. Договорились?»